Глава шестая. Каждому свое. Вечно так бывает. Кажется, вот только бы даже и до отдыха, и будет возможность сделать все, что хотелось, и дух перевести, и заняться тем, о чем так мечталось. И как обычно получается это как-то совсем не по задуманному. Началось с того, что на дачу решила приехать а л ё н и н а мама. Я так давно тебя не видела, а ты совсем меня не вспоминаешь. Начала она с ходу. Вот родишь, поймешь, как оно. Всю себя отдавать детям, а они потом тебе в душу плюют. Мам, никто тебе в душу не плевал. Алена только вздыхала на т и рады мамы о том, что ее все покинули, бросили, на мужиков променяли, носу не кажут. Да вам со светы псы вонючие то дороже родной матери. Люда, что ты тут устраиваешь? строго спросила Марина Сергеевна, выходя на крыльцо. А ты, ты всех их поддерживаешь, хорошая, да? А я, значит, плохая? Еще пуще завелась Люда. В принципе, она понимала, что несет ее куда-то не туда, но как назло, как раз накануне ее дачная соседка, которая из з а к а д ы ч н о й подруги и почти свати ей превратилась страшную врагиню. язвительно поинтересовалась и где же это ее дочурки-то забежали да на штаны и променяли вот они дочери а мой сыночек со мной он меня любит и уважает не то что твои дочурки Людмила невольно покосилась на рыхлого вечносонного соседкиного сыночка и скривилась ответила она конечно достойно так достойно что соседка на некоторое время даже дар речи утратила, а когда обрела его вновь, оскорбительница уже и след простыл. Пока Люда ехала к младшей дочери на дачу, завелась пуще прежнего и прибыла уже словно грозовая туча. Как назло на даче были только Алена и Марина Сергеевна, так сказать все свои. Стесняться было некого, вот и понесло Людмилу. Марина Сергеевна только тяжело вздохнула. Знала она чудесно эту дочкину особенность. Надо было срочно переводить разговор на какую-то другую тему. А вообще-то очень хорошо, что ты так вовремя приехала. м а р и н у осенила, и она довольно потерла руки. Кто, как не ты, сумеет посоветовать, как нам поступить? С чем? Против воли заинтересовалась Людмила. С проклятой о б л е п и х о й Марина подмигнула Алёне, и та тут же разулыбалась. Если её мама что-то и любила делать, то это была работа в саду. А облепиха и правда замучила. Лезла она слева с соседнего участка. Хозяева там давно не появлялись, и высаженные вдоль забора деревья превратились в густой лес. Да и ладно бы. Какое кому дело, что там у соседей? Может, им нравится, что они будут продираться к дому, как в сказке? Спящая красавица, но росшая по краю участка облепиха решила, что ей там тесно, и устремилась на территорию Алены и Марины Сергеевны. Нет, все восемнадцать деревьев захватчиков в прошлом году о н и ч е с т н о вырубили, но они снова пустили многочисленные побеги. Павел собирался этим заняться, только пока руки не дошли, а тут как раз Люда приехала. в весьма подходящем настроении. Так чего ему просто так пропадать? А нука, нука, чего тут? И вот это лезет? Да ну его, это ж такая зараза. Топор есть? Люда хищно блеснула глазами. Собаки непроизвольно попятились. Кошки растворились в пространстве. А облепиха горько пожалела о своем опрометчивом решении вырасти именно сюда. В конце концов, по ту сторону забора было не так уж и плохо. Так, дайте мне во что-нибудь переодеться и идите обе отсюда. Не мешайтесь под ногами. и э х повыросло всякое, не пойми что. и х а вот нечего было вылазить, где не прошено. Иш, лезут и лезут. Ну, мама и дает. Ба, ты г е н и а л ь н а а л ё н а опасливо косилась на матушку, которая, как заправский д р о в о с е к вырубала и выкорчевывала поросль. Она человек настроения, прямо как бурная река. Нет русла, или наводнение будет и все потонут, или разрушит все и обратно, все потонут. А если русло дать, ну или хотя бы направление указать, глядишь и обойдется. И энергия дурная в дело пойдет, и вреда окружающим не будет. Это как со Светой, но у той хотя бы профессия дает выход энергии, а твоей маме сложнее. Марина Сергеевна мирно лепила вареньки с творогом, игнорируя попытки Теньки намекнуть, что ей тоже вот то белое вкусное очень надо. Тень, ты же уже много слопала, жаденка. Тень правда последнее время стала напоминать хомяка Максима. Ей нужно было все и желательно побольше, побольше. Вчера еще в Москве Павел купил большую упаковку оленьих рогов специально для собак. Раздали всем: Урсу, р а т в е л л е Рубеку и Блэку достались крупные куски, Касе поменьше, а маленькой Теньке самый маленький кусок, отрезок рога. Тень сначала вцепилась в него, а потом осмотрелась и оскорбилась. А почему мне так мало? Нет, ну почему? Тень, да у тебя же пасть маленькая, ну куда тебе больше? Бэк взял свой рог и обнаружил на одном из его отростков висящую и гневно рычащую тоненьким голоском теньку. Ну и в то в то маленькая. С трудом разобрал Ротвейлер в тоненьком гневном рыке, который со стороны звучал так потешно, что смеялись все и люди, и собаки. Алена с трудом отцепила оскорбленную ч и х у у от лакомства, выдал ей утешительный кусочек сыра, но обида не прошла. Напротив, плохое настроение и подозрение в том, что все ее обделяют, укоренялось все глубже и глубже. Сыр был съеден, жалкий кусочек рога запрятан в переноски и привезен на дачу, а теперь еще и творога не дали. Какую-то несчастную четвертую добавку пожалели. В конце концов, т е н ь к а разочарованная выданной ей порции, обиженная на всех и сердитая, удалилась в свое абсолютно тайное убежище в кустах. Правда, не с пустыми зубами. Маленькая, ну и что, что маленькая? Почему мне вечно меньше всех дают? Урсу и Беку вон какие рога вчера дали, и Блеку и Каси тоже, и всем. Ну всем дали больше, чем мне. Рот у меня не открывается. Передразнила она людские доводы, припоминая вчерашнюю обиду. Откроется, большому куску рот радуется. Она довольно покосилась на действительно большой кусок, заботливо спрятанный в тайнике. Рог у урса она утянуть не решилась. Зато лакомство б э к а пол ночи на цыпочках волокла в свою переноску и закапывала в матрасик. Свой собственный рог она демонстративно выложила на матрас прямо у дверцы и добровольно у п а к о в в а л а с ь в переноску задолго до поездки. Не понимаю. И куда это мой погрызух делся? Удивлялся Бек, обходя все комнаты и помещения. Я ж его е не ел, нет, точно не ел. Так только чуть пожевал и все. И ведь такой вкусный он был. Неужели я так увлекся, что он того закончился? Вроде не должен был. Он обнюхал переноску теньки, о т т у д а р о г о м как распахло. Но она сердито предъявила свой кусок и гневно фыркнула. Простодушный Бек застыдился и оставил поиски лакомства. Вкусное, оно всегда такое странное. Только есть, а потом раз и нету. Вздохнул он. И вот теперь тень лежала на украденном роге, жевала свой кусок, скорбела о несправедливости жизни. и н е с о о т в е т с т в и и собственной пасти мечтам и желаниям. Вот бы мне стать большой, большой! Я бы тогда все лакомства забрала бы. На роге лежать было неудобно, жестко. В кусте вокруг теньки летало несколько местных весьма гостеприимных комаров. Жаловаться на жизнь ей скоро надоело, и она решила, что пусть даже она маленькая собака, зато у нее Большое сердце, и она всех простит. К тому же на кухне всегда как-то веселее и вкуснее жить. Она уже почти собралась выходить, как вдруг услышала шаги и затаилась. И все-таки не понимаю. Вспоминал, вспоминал, но точно не ел я тот рог. Неужели же Блэк уперы сожрал? Рассуждал б э к Обидно. Если б ему не хватило, я бы поделился. Да, так как-то нечестно. Поговори с ним. Может, он просто чего-то недопонял. Рассудительно проговорил Урс и пододвинул свой кусок Беку. Возьми пока, а я не очень хочу. Ты настоящий друг, а то мне что-то так его захотелось пожевать. Аж зубы сводила, признался смущенный Бек. И насторожился. В кустах послышался тяжкий вздох, потом решительный шорох и на грядку вывалила задняя половина теньки, которая решительно, задрав черный хвостик сабельку, что-то тянула из куста. Последний рывок по традиции был самым трудным, но она справилась. Вот, вот твой рок. Блэк его не брал. Тень, да как же ты его увлакла-то? У тебя же ратишка крохотный. Удивился Урс. А сюда ты его как привезла? Помотал головой б э к Увлакла с трудом, привезла в переноске. С тяжким вздохом призналась честная Тень. Мне же обидно, что мне все самое маленькое достается. Но я тут подумала. Вы же мне достались вон какие большие. Не у каждой маленькой собаки такие псы есть. Каждому свое. Правда? Правда. И Тень, ты самая большая маленькая собака из всех, кого я знаю. Широкий язык у р с а прошелся по спинке Теньки практически полностью ее н а к р ы в Бек ласково коснулся своим носом крошечной черной кнопочки, которая работала органом обоняния у т е н и и пообещал: "Рога грызутся долго. Как только ты захочешь, я с тобой своим поделюсь." Тенька радостно завиляла хвостом, неожиданно ощутив себя очень-очень большой собакой, хотя, наверное, так и было. Ведь должно же где-то помещаться такое крупное, в е л и к о душе. Стук топора и свист лопаты, влетающий в землю с силой хорошо брошенного копья, первое время заставлял Алёну вздрагивать, а потом она, видимо, привыкла к этим звукам и задремала, когда раздался звонок смартфона. Алё, Алёна Владимировна, вас беспокоит Сбербанк. С вашей карты только что была совершена подозрительная операция. Сумму 3200 рублей кому-нибудь перечисляли? Нет. Алена соображала, когда в последний раз оплачивала покупки картой, и выходило, что дня четыре назад. Так, понятно. Значит, мошенники. Мы блокируем этот перевод и вашу карту. э и... а теперь надо ехать в отделение и разблокировать? р а с с т р о и л а с ь далекая от банковских тонкостей Алена. Нет, теперь только заказывать перевыпуск. Жизнерадостно сообщила девушка. Хотя есть другая возможность. У вас личный кабинет взломан, и мошенники могут добраться до денег на ваших счетах. Надо все деньги перевести на карту. Зачем? Алена удивилась. Затем, что деньги на карте страхуются, а на счету нет. У меня нет страховки на карте. Расстроилась Алена. Ничего, я вам сейчас подключу. Вы же приложением нашим пользуетесь. Я сейчас вам разблокирую кабинет, и вы зайдете, перекинете деньги на карту. Только вот сейчас, прямо в течение пары минут. Хорошо? И я вам перезвоню. д а и номер карты мне, подтвердите. А вы его разве не знаете? Почему-то насторожилась Алена. Девушка, это регламент у нас такой. Строго заметила ее собеседница. Алена добралась до кошелька, вынула карту, назвала ее номер. Нет, она, конечно, была в курсе, что данные с карты называть нельзя. Но ведь кроме номера ничего не спросили. Хорошо, давайте переводите деньги со счетов. Деловито велела девушка. И я вам сейчас перезвоню. Алена быстро зашла в приложение и вдруг решила проверить, на какие такие нужды был произведен мошеннический платеж. Странно, странно. Никакого платежа нет. И тут ее взгляд упал на строчку с предупреждением банка о том, что с л у ж б а безопасности может звонить всего-то с двух номеров: 900 ровно и 0440. сорок. А с какого номера мне звонили? Да еще с таким дивным советом. Живенько заинтересовалась Алена. Московский номер. Никакого сходства с указанными. А нука. На отправленный вызов ответил автоответчик и вежливо сообщил, что она звонит в агентство недвижимости. Да ладно. Поздравляю вас, Алена Владимировна. Однако вы чуть не вляпались. Звонок от девицы, упорно представляющейся сотрудником службы безопасности Сбербанка, раздался ровно через пять секунд. Алена Владимировна, вы выполнили перевод? Нет. Почему? Почему вы не выполняете распоряжение сотрудника службы безопасности банка? Я с удовольствием выполню в а ш е р а с п о р я ж е н и е как только вы мне объясните, почему звоните не с того номера телефона и вообще представьтесь. Я перезвоню в банк и уточню, есть ли у них такая сотрудница. Девица даже не смутилась. Алёна Владимировна, вы что? Первый раз слышали о переадресации звонков? У вас может отобразиться любой номер. Вы что отказываетесь выполнять мои указания? Вы понимаете, чем это для вас может закончиться? Я сейчас же заблокирую и закрою ваш счет и внесу вас в черный список. Как человека, который не хочет противодействовать мошенническим действиям. Голос звучал так уверенно, четко, напористо, что хотелось поднять лапки, сдаться и кинуться выполнять все команды компетентного банковского сотрудника. Правда, Алена только усмехнулась. Девушка, если вы думаете, что все вокруг полные идиоты, это не обязательно так и есть. Наш разговор записывается. У вас еще есть, что мне сказать? Видимо, сказать больше было нечего, и до Алены с смартфона донеслись торопливые гудки. Ну вот, а я только начала получать удовольствие от общения, сообщила Алена п о г а с ш е м у экрану. Ну ладно, номер карты я сказала напрасно, надо бы подстраховаться. Она набрала короткий номер Сбербанка. сказала автоответчику, что ее интересует, произнеся слово мошенник, и уже через пару минут беседовала с настоящим сотрудником службы безопасности банка. Да, звонят часто. Если не наши номера, а представляются сбером, лучше не разговаривайте. Да, давайте карту перевыпустим на всякий случай. Не переживайте, сейчас я все заблокировал. Никто ничего не уведет. Ну все равно через несколько дней в Москву надо ехать. Алина решила ни по чем не расстраиваться и тут сообразила, что ударов топора как-то давненько не слышно. Вышла на крыльцо и только глазами захлопала. Ни одной облепихи у забора больше не было, зато вдоль него была прокопана канава, и ее матушка трудолюбиво изничтожала корни, ползущие к ним на огород. От соседей. н и ш т ы мошенники прямо не растения. Тихой сапой хват чужое. Бормотала Людмила. Блин, как же жалко, что эта самая деваха маме не позвонила. Вдруг остро пожалела Алена. От нее ничего не осталось бы. Мама на расстоянии ее раскатала бы. Да еще и получила от этого кучу удовольствия. Видимо. Каждому с в о ё